Глава девятнадцатая «Элли, если бы ты только знала, как мне жаль!» В сотый раз не унимался Тарик, сидя в буквальном смысле на полу у ног Элисы. Ее лицо сейчас было напряжено, но отнюдь не потому, что всего пару часов назад она узнала про проблемы своего мужа. Все ее мысли и эмоции сейчас были обращены к экрану мобильного на котором в прямом эфире показывали многотысячные демонстрации по всей стране, ее стране с требованиями вернуть власть семье Магдиси. Стратегии и прогнозы Агиллоса Бенземы были удивительно точны. И Элиса в очередной раз поймала себя на мысли, что не зря он заработал баснословное состояние и добился таких успехов на политическом поприще. Умение грамотно выстроить шахматную партию – только человеческими жизнями и судьбами стран, высшие из искусств и самое экстремальное увлечение одновременно. Так любил говорить ее отец? Нет. Так любит говорить ее отец. Теперь, когда техника, поддержавшая Магдисе армия, стекалась к городской тюрьме, куда был заключен ее брат, а крупнейшие каналы показывали происходившее в режиме лайф, сомнений в том, что у них все будет хорошо, не было у них полоснуло по душе, а ведь она теперь не часть их семьи в мире востока женщина взращивается для другой семьи теперь это ее родина ее земля теперь она часть этого мира, а ее старая жизнь ушла вместе с именем, который отныне будет считаться ее только на страницах энциклопедии, где будет рассказано о ее биографии. Бензема выполнил свое обещание сразу, как только вышел из комнаты Элли. Еще не успели утихнуть крики за Груте, возвещающие радость и гордость за чистоту невесты, о чем красноречиво свидетельствовала белоснежная ткань с красным пятном, он сделал заявление для СМИ от лица главы кабилии и лидера консорциума, назвав Магдеси семьей, которую он признает единственной легитимной властью в Эмиратах. Факт того, что именно дочь свергнутого Бадави, правителя Фахде, бен-шерифа Магдиси, стала женой его единственного наследника, стала самым серьезным и весомым доказательством солидного веса его слов. Агилас не блефовал. Этот посыл поняли во всех мировых столицах и, опасаясь кризиса на нефтегазовом рынке, побежали отыгрывать ситуацию назад. Элиса торжествовала. Пусть в душе и оставался страх неопределенности. На удивление, никакие врачи осматривать ее так и не пришли. Что это было? Знак уважения со стороны Агилоса, проявившего доверие к словам невестки и не ставшего ее унижать еще больше? Или же просто он пугал ее изначально, показывая, что пути к отступлению нет? О других вариантах и доводах свекра она не думала. Не сейчас. «Успокойся, Тарик. Давай закроем эту тему. Я все поняла и не корю тебя. Как минимум потому, что моя семья, похоже, и правда спасена благодаря мне и произошедшему». Улыбнулась она ему, но потом тут же снова впилась в экран глазами и всеми фибрами своей души. «Просто... ты так молодая и так красива. Ты заслуживаешь большего, Элли». В его интонации сейчас было столько боли и сожаления, Девушка невольно замерла. Отложила телефон, снова посмотрела на Тарика. Еще неделю назад я могла заслужить пулю в лоб Тарик. В итоге ее заслужила моя подруга. Просто потому, что по злому стечению обстоятельств в этот день была похожа на меня. Нет, хватит. Не стоит себя корить за то, какой ты есть. Знаешь почему? Он посмотрел сейчас на нее, как щенок. Искренне, преданно, снизу вверх. Девушка протянула руку и потрепала за волосы. «Да потому что ты идеален, Тарик. Ты умный, веселый, образованный. Да ты лучший человек на свете. Ты лучший друг. И теперь я точно знаю, что ты тянулся ко мне, потому что я была интересна тебе как личность, а не чтобы залезть мне под юбку, как думал мой папа». Они оба прыснули. Сдержанно но все же с ноткой юношеского азарта. «Да, под юбку я к тебе так и не залез». Ребята снова переглянулись. «Знаешь, Дарик, у меня перед глазами было много примеров браков, счастливых и не очень. Да, мои родители любят друг друга, но их история уникальна, как и история дяди Нура. Они выстрадали свое счастье. К тому же никто никогда не говорил, что их женщинам было легко». Я не знала о черных страницах истории, а ведь они наверняка есть. Другие примеры – дядя Али, самый тошнотворный муж, которого только мог придумать Аллах наказание женщине. Еще один пример – тетя Марва, которая, по сути, и не жила никогда со своим нареченным. Они сделали детей, и каждый пошел своим путем. Это только вершина айсберга, но ключевое здесь одно – Даже моим папа с мамой или дядя Нур с Валерией никогда не были друзьями в полном понимании этого слова, не были настоящими товарищами, а ведь это очень важно. У нас с тобой удивительное преимущество. Мы понимаем друг друга с полуслова. Ты относишься ко мне с уважением, это главное для семьи. А остальное – это придумки. «Секс», – сказал он, чуть не поперхнувшись. Она снова улыбнулась. Судя по тому адскому пожару, что у меня сейчас между ног, россказни про удовольствие от секса придумали мужики, чтобы склонить женщин к этому бессмысленному акту. Сама себе сейчас усмехнулась. Конечно, Элли не была ребенком из вакуума. Она прекрасно понимала, что происходило между ее родителями или, скажем, между двоюродной сестрой Иштар и Белькасемом. Какими феромонами от них веяло, когда они смотрели друг на друга, К тому же рано или поздно перед ними остров станет вопросом детей, но она подумает об этом завтра, как знаменитая героиня знаменитого романа. А пока Тарик, торжество по случаю нашей свадьбы ведь продолжается, а в чем на него обычно ходят, раз свадебное платье я уже надевала. Разве ты хочешь туда идти? Отец ведь разрешил отлежаться после случившегося, и все же ее глаз горел. А в голосе была знакомая другу, мужу, решительность. Безвкусное платье кобельских девушек. Белая ткань с пестрой вышивкой, серебряные украшения на голову. Честно говоря, такую эстетику я никогда не понимал. Элиса задумалась. «Можешь позвать мне, Зейнаб? Уверена, в моем новом гардеробе найдется что-то похожее. А она так любит меня одевать». Спустя четверть часа под причитание служанке, что времени для наведения красоты катастрофически мало, Элли стояла у зеркала и с удовольствием рассматривала свой новый образ. Как же хорошо, что она сейчас была почти не накрашена. Укладка на волосах представляла собой распущенные и пышной прически волосы-локоны. Это придавало и без того густым волосам живой объем. Естественность и молодость – Очень шли и легкому платью, которое, в отличие от пренебрежительных оценок Тарика, она бы вовсе не назвала безвкусным, а скорее аутентичным и колоритным, равно как и серебряный резной ободок на голову со свисающими по бокам висюльками. «Как же так, госпожа, почему вы не позвали меня раньше?» не унималась Зейнаб, сокрушаясь, что не получилось два часа намалевывать Эли в соответствии с традициями. Элиса же взяла с банкетки легкий блеск тинт для губ и смазала свои сочные губы легкой розовой дымкой. «Тарик, идем!» – решительно произнесла она, смыкая губы. Они не сразу вошли в общий зал. По традиции, молодых должны были встретить родители жениха. Вдвоем. Ибо таинство союза между мужчиной и женщиной уже было совершено, и невеста полноценно смогла войти в дом жениха. «Деточка, не кажется ли тебе, что это перебор? Разве от того, что ты напялила это платье, ты станешь одной из них?» С порога сгрубила язвительной критикой Лала Мейза. Стоило ей только увидеть Элису. Казалось, появление невестки удивило и обескуражило свекровь. Ее явно не ждали здесь после консумации. Я решила высказать уважение не только суданским традициям Лала Мейза почтительно и смиренно поклонилась свекрови Элиса, твердым тоном, однако выдержав ее удар. Никто и не говорил, что будет легко. «Госпожа!» Робко, но с волнением подскочила к их дуэту Зейнаб. «Здесь во втором зале журналисты, которые хотят пообщаться с госпожой Элисой». «Ерунда!» — снова вмешалась Мейза. «Девушка и так сегодня перенесла много стресса». «Подожди, Мейза!» послышался сбоку до да более знакомый мужской голос присутствие агге с словно бы сначала и не почувствовала потом она поняла что это было связано с тем что он смотрел на вошедших с улицы стоя на большой террасе откуда и открывался вид на зал торжества видя атриума под открытым небом возможно девушке есть что сказать сми я ведь прав элли его элли немного резанула слух Остро, неожиданно. Он подошел ближе, не спеша осмотрел ее, задержался взглядом на лице, а точнее на губах. «Мейза, за все годы нашей жизни тебе и в голову не пришло примерить наряд кабельской девушки. А как бы тебе пошло?» Он говорил и улыбался глазами, не отводя взгляда от Элисы. Что в них было? Почему ей казалось, что гордость? и почему ей казалось, что это «пошло» тоже на самом деле адресовано ей. Так что, поговоришь с журналистами. Думаю, тебе стоит высказаться по ситуации с возвращением власти к твоей семье. К тому же у нас есть как минимум полчаса до того, как во дворец прибудет твоя мать Алиса. Она не ослышалась? Агилас это произнес? Мама здесь? Да, не удивляйся. Как только это стало безопасно, я отправил за твоей матерью самолет. Поражение Макдиси навестить своего гепарда. Фахт по-арабски гепард, самый быстрый зверь в мире.